Свободный Тибет, посвящается КС, голубю Божьему. Вася вылез из канавки, раскинул руки, открыл себя. Дорогое мое, здесь я, здесь, грей меня, шепнул он. Солнце отразилось в глазах Васи. Свет прошел во все места. Сделал утро. Вася огляделся, встал, вышел на дорогу. Вмиг показалось, что вдоль всей дороги стоят люди и завороженно смотрят на солнце. «Что? Нравится солнышко?» «Мне тоже нравится». Через несколько холмов открылся городок с домами и хозяйствами. Вася достал из кармана затершихся спортивных штанов карточку, глянул на нее, сравнил видимое с тем, что было впереди, улыбнулся и ускорил шаг. Кроме штанов и карточки, у него были еще синяя спортивная куртка с белыми полосками, черная шапочка на голове и недоеденная пятилитровая банка варенья, нести которую было неудобно. Несколько раз банка выскальзывала из рук, Вася чудом ее ловил, недовольно при этом поругиваясь. Вскоре начались улицы. Вася заметил, что на солнце больше никто не смотрит, все заняты своими делами и мыслями. Мимо проскочила милицейская машина. Вася крепко прижал банку к груди, прибавил скорости, но в целом постарался сделать вид, что присутствие машины его ничуть не тронуло. Свернув на первую попавшуюся улицу, а потом снова на другую улицу, Вася уткнулся в укромный подъезд деревянного дома. старичок старьевщик выполз из двери, плюхнулся на скамейку и не заметил, как подошел Вася. «Устал что-то!» Вася присел рядом со старичком. «Бери, ешь варенье!» Вася протянул банку. Старичок оглядел Васю. «Не хочется сладкого!» «Ты кто? Тебя ведь не было здесь только что!» Несколько недоверчиво ответил он. «Я это...» — Вася замялся. «Оттуда!» — несколько неестественно хихикнул. «Я из идейных!» «Понятно!» — резко ответил старичок и отвернулся от Вася. Так они замолчали. Вася попытался вглядеться в старика, но тот отводил лицо, отворачиваясь каждый раз, когда понимал, что Вася на него смотрит. «И что тебе понятно?» Устав молчать, спросил Вася. — Все понятно, — вздохнул старичок. — Что горе людям несешь какое-то? — Горе? — смутился Вася. — Сам посуди. Люди живут, работают. Плохо живут или хорошо — не нам с тобой решать. Старичок строго взглянул на Вася. — Приходят идейные, жить учат. Рушат построенное, говорят, мол, не так построили и из домов выгоняют. — Из-за идейных много боли. — Вася смутился от слов и взгляда старичка. — «Никого я не учу, как жить», — нерешительно продолжил он. «Я просто сам идеей живу, а никому боль не приношу». «Вот, посмотри». Вася достал из кармана карточку и протянул старичку. Тот поднес ее близко к глазам, прищурился. «Красиво?» «Ага, красиво», — ответил старичок. «Это где?» «Тибет», — ответил Вася, поднимая голову к солнцу. «Коры такие», — усмехнулся старичок. «Да, такие». И солнце никогда не заходит. И в чем твоя идейность? Старичок развеселился, проникся душевностью Васи, тоже поглядев на солнце. Давно дело было, задумчиво произнес Вася. Лет пятьдесят назад. Тибет жил в своих горах, радовался. Захватчики вторглись, расстреляли народ, поработили всех, даже духов, горных озер. Идейные пришли, все понятно, поддержал старичок. Да, только неправильные идейные. «Правильная идея — это освободить Тибет, город для солнца снова открыть, чтобы народ из изгнания вернулся, по своей земле ходить начал». «Понятно», — ответил старичок и снова замолчал. «И что тебе понятно?» Вася строго взглянул на него. «Ты не идейный», — вздохнув, ответил старичок. «Ты сумасшедший. Бери банку свою, пойдем ко мне, хоть чаю попьем». Старичок вернул Васе карточку, похлопал его по плечу, встал и махнул рукой, чтобы тот шел за ним. Они поднялись. Квартира была маленькая, грязная. На столе стояли чашки с остатками бурых жидкостей. Старичок взял два стакана, выплеснул содержимое в стенку, поставил чайник на огонь. — Люблю я сумасшедших, — грустно сказал он. — Хорошо с вами. Есть где жить-то. Живи у меня, там, у стены. Старичок показал на стену, с которой стекала только что выплеснутая бурость. «Жил у меня один такой же. Весело с ним было. Рассказывал так интересно, прям как ты сейчас. Не про горы, но тоже про что-то хорошее». Вася молча кивнул, поставил банку на стол, снял шапку и швырнул ее к стенке, обозначив место своего спанья. Дни пошли хорошо. Вася осматривался в городе, рассказывал по вечерам старичку про высоту и свободу. Варенье они экономили. С едой у старичка было тяжело приходилось подстраиваться через пару дней вася принес с местных огородов целый мешок овощей и быт завязался как надо была бы у меня женщина увез бы в тибет сказал вася дело тут тонкое сам подумай ответил старичок женщины живут практическим умом если женщина поймет что твой тибет и вправду есть то поедет а если заподозрит, что ты все выдумал только бы ее к сожительству склонить отворот поворот даст А есть здесь молодые женщины? Нет, все уехали. Вася с грустью вздохнул, налил в стакан мутной воды, присел ближе к старичку. А это кто? Он посмотрел в окно. Во двор вышла молодая девушка с ясной улыбкой, приятным лицом, но коротко стриженная. Казалось, что либо она стригла себя сама, либо кто-то стриг так ее быстро, что не хватало времени задуматься о форме и виде волос. Одета она была крайне неряшлива, и походка представлялась рассеянной, будто бесцельной. Прямо за девушкой появилась полноватая женщина средних лет с недовольным взглядом и крашенными распущенными волосами. Кто это? засмеялся старичок. эдж Улька, тронутая. Не как ты, а совсем тронутая, сытся в штаны даже. А это мать её выгуливает. Лет двадцать уже каждый день так. Дома городка стояли близко, с грустью смотрели на бессуетные дали, а во дворы заходили дожди и посторонние мысли. На стороне все казалось важным и честным. Но когда убеждение доходило до отъезда, так никто и не решался. Продолжали жить во дворах и смотреть. Вася хлопнул дверью, потянувшись, вышел во двор. Звук двери оказался громким и немного смутил стоящего поодаль человека. Он был в пальтишке, спортивных штанах, похожих на Васины. «А ты кто?» Вася дернулся от неожиданности. Человека он заметил не сразу, а случайно обернувшись. Человек не ответил. Его заняло что-то стоявшее рядом с Васей. По крайней мере, взгляд с этой точки он не отрывал. — Не хочешь со мной говорить? — спросил Вася. — Хочу. — А кто это с тобой? Человек указал на точку. — Где? Вася огляделся. — Нет никого. Он усмехнулся. — Ты местный? — Да, местный. Я здесь живу. Меня зовут Поша. — Поша, а что ты там высматривал? Вася еще раз посмотрел на точку. — Уже нет ничего. Вася присел рядом с Пошей. Их взгляды соединились, наступило понимание духовного единения. Вася проникся всеми деталями виды поши и одежды, и взглядом. Он порылся внутри кармана, достал карточку. «Смотри, как красиво! Я женщину ищу, которая со мной туда поедет. Горы?» «Да, самые высокие. В горах есть тайна, а в самых высоких горах самая высокая тайна». Уля тем временем сделала нечто не в угоду матери. То ли по луже прошлась, то ли собаку погладила. Мать закричала на нее, начала загонять домой. «Знаешь ее?» — спросил Вася. — Да, — вздохнул Поша. — По вздоху твоему определяю, что знаешь хорошо. Более того, тебе она нравится как женщина. — Да. Поша посмотрел в сторону Ули. На лице у него появилась улыбка. — Учились когда-то вместе. Здесь полгорода в школу для дурачков ходила. Там учиться просто. Стихи про зайчика прочитаешь — тебе почёт и уважение. Накормят, погладят по голове. В журнале зафиксируют, что способности к литературе имеешь. Она не больная совсем. Она от жизни так убегает. Боится жизни? Любишь ее? Улыбнувшись, спросил Вася. Да. Так что стоишь? Подгребай к ней? Иди, иди! Скажи все, как есть. Вася еще не закончил, как Поша пошагал в сторону Ули. Та, увидев, что идет Поша, остановилась, расцвела в улыбке и обаянии. Глаза ее побежали особым весельем и радостью. Поша сказал что-то очень тихо, так что Васе было не слышно. Уля, услышав сказанное, запрыгала на месте, издавая довольный виск. «Я тебя сейчас так отлюблю!» Ее мать подбежала к Поше, схватив попавшуюся под ноги палку. «Ты у меня отлюбленный, во двор больше не выйдешь!» Закричала она громко, как только могла. Поша быстро повернулся и пошагал к удивленному Васе. «Ничего себе, как ее оберегают!» Усмехнулся Вася. «Хорошая мать у нее. Добрая?» Тихо сказал Поша, поглядывая в ее сторону, не идет ли за ним. Тем временем мать загнала Улю в подъезд, не дав той даже помахать Поше рукой на прощание. «Заботятся о ней!» У меня мать тоже была добрая. Поша посмотрел на крышу дома. Она все время слышала музыку какую-то. Ходила, искала, где эта музыка играет. По квартирам разным ходила, спрашивала, не у вас ли играет. Я тогда не слышал этой музыки. Потом услышал. Страшная такая. Кто страшная? Музыка? Да. Будто оркестр играет. Да играет не для красоты, а чтобы испугать. Все музыканты сидят и стараются испугать. Такая музыка у них получается. А сейчас не слышишь? Нет уже, давно не слышал. Пойдем ко мне. Там варенье. Посидим нормально. Вася махнул рукой, показав наверх. Старичок отошел от сна, прислонился к стене, стал строить утренние планы. А, пошу привел, сказал он, когда Вася с Пошей зашли в комнату. Заходите. Люблю я вас, сумасшедших. Хорошо с вами. Завидую даже вам иногда. Расскажите про горы свои, про людей невидимых, которых видите. Дед. «А ты врач, что ли?» Вася налил кипятку в стакан. «Кто сумасшедший, а кто нет? Ведь не людям это решать. Наверху все решено». «Что наверху, что внизу. Одно это...» Серьезно ответил старичок. «С ума сходит тоже не просто так, а с горя какого-то, или... Если много думал». «Не все, конечно. Я, например, и горе повидал, и думал много, а в своем уме остался. Книги я много прочел, знаю, о чем говорю. Ты судишь, исходя из своего соображения». А я из знаний и опыта поколений. Вот и сравнивай. Старичок поднял книгу с отцеревшей желтой обложкой. Начал я внимательно перелистывать. Вот, например, жизненная книга перевод с ангельского. Какого ангельского? спросил Вася, подойдя ближе к старичку, чтобы разглядеть книгу. Ты читай получше. С английского перевода, не с ангельского. А разница. Нет разницы? Вася рассмеялся. Поша, просто представь себе, ангелы такие прилетают. Вася поставил стакан на стол, махнул руками, показывая, как прилетают ангелы. И диктуют книгу на своем птичьем языке. Уи -у -у -у. Поша тоже начал махать руками, хоть и менее решительно. Они вместе стали издавать протяжные звуки, изображая ангельский язык. Вася прилетел по комнате, то приближаясь к старичку и диктуя книгу, то улетая обратно к окну. Старичок без зуба заулыбался. Хорошо с вами. У старичка даже появились слезы. «Так ангелы и говорят, наверное. Вам виднее?» «Да, так и говорят», — прилетев к столу, сказал Поша. «Ангельский язык только из гласных состоит. Он духовен. Был один случай давно. На ангельском заговорили тогда». «Кто заговорил?» — с вниманием спросил старичок. Вася тоже прилетел и сел рядом с Пошей. «Собрались в тот день рыбаки, ремесленники. Люди добрые, но не знавшие, как жить». И в воздухе что-то изменилось. Дышаться по-другому стало. Поняли они, что происходит что-то долгожданное, важное. Вышли на улицу и на ангельском языке заговорили. А вокруг народа много собралось из разных стран и селений. И каждый понимал, что те говорили. Удивлялся. Ангельский язык в музыку перешел. Пели все. По-светлому пели. Я раньше, когда страшную музыку слышал, петь по-ангельски начинал. Тогда страх уходил, все хорошо остановилось. «Да...» И мать твоя. Ох. Грустно вздохнул старичок. Ладно, Поша, давай веселым. Давай о горах поговорим. Мы в тебе уходим скоро. Сразу же сказал Вася. Втроем идем. Мы бы и тебя взяли, но ты старый слишком. Дороги не выдержишь. А хочешь поедем? Там и умирать хорошо. Горы прямо в рай дорогу делают. Да, мне и тут хорошо. Усмехнулся старичок. А кто третий? Поша смущенно посмотрел в окно. Я подумал просто, если я своей женщине не могу показать Тибет, то пусть он своей покажет. Уверенно ответил Вася. «Ульк, что ли?» Засмеялся старичок. «Да. Одного боюсь. Не свободен Тибет сейчас». «Мать-то как ее отпустит?» Окно распахнулось, но не от ветра, а будто его открыл кто-то невидимый. Поша испуганно посмотрел в сторону окна, ища ветер. «Что-то меняется», — прошептал он. «Это знаки нового времени. Париж». Поша и Вася сидели на веранде маленького ресторанчика, недалеко от известных мест. Сыр здесь не кладут на хлеб. Надо брать кусочек сыра, класть в рот, закусывать хлебом, сбивать вином, понимать, как запах в тебя проникает, как живет в тебе дальше. Тибет — явление неоднозначное, — сказал Поша. Сам посуди. Одни доходят до Тибета и понимают, что надо идти назад. Другие, еще не дойдя, понимают, что Тибет — гора Синай и холмик рядом с их домом, По сути, одно и то же. Поэтому нет разницы идти куда-то или созерцать холмик. Они идут дальше, говорят, что тебе-то вообще внутри находится, что надо правильно в себя поглядеть. Третьи, они самые интересные, понимают в один момент, что не идти к тебе-то надо, а бежать от него. Так всю жизнь убегают. А самые скучные четвертые попросту заявляют, что никакого тебе-то нет и продолжают заниматься насущными делами. Они говорят, что тебе-то нет? Вася нерешительно вынул карточку из штанов. «Да, говорят, что этот Тибет надо искоренить в себе. Может, это от того, что Тибет не свободен сейчас? Был бы и свободен, все тоже говорили бы. Может, они просто не ценят красоту? Мы это ценим». «Смотри, начинается». Люди стали вставать и уходить со своих столиков вглубь ресторанчика. Внутри темных красок виднелась слегка освещенная сцена с декорациями. Мягкими шторами, музыкальными инструментами. Посетители, не торопясь, рассаживались, готовились к представлению. Поша и Вася тихо зашли и заняли свои места. «Поша, дорогой, а с кем ты все время шепчешься?» — тихо спросил Вася. Поша поморщился. «Ну скажи...» — Вася улыбнулся. «Можешь считать, что нервный тик просто, что губы дергаются. «Не, дорогой...» — Вася засмеялся. «Я вижу, что ты слова какие-то произносишь. С мамой беседую. Советуюсь иногда, о жизни своей рассказываю». Коша посмотрел на Васю так, будто в этот миг раскрывается особая тайна, о которой не стоит больше вслух упоминать. Вася, понимающий, кивнул в ответ, вполне удовлетворившись услышанным. На сцену вышел ведущий вечера, с взъерошенными, налакированными волосами, аккуратно одетый, высокий. Его появление заглушило шепот в зале. Он постучал пальцем в микрофон, покашлял и заговорил. Говорил на французском приятно. «Я раньше все думал, про какую сову они сначала говорят». — А оказалось, что сова по-ихнему — это как дела, — шепнул Вася. — Сейчас объявит. Свет на сцене погас, а когда зажегся, в центре стояла очаровательная женщина в длинном платье. — Сейчас запоет, — шепнул Вася. Заиграла музыка. Женщина запела, но не словами. От нее тоже исходила какая-то приятная мелодия, дополняющая музыку, даже преобразующая ее. — Это ангельский, — шепнул Поша. — Красиво, правда? Смотри, все сидят, понимают, что красота изливается. Кажется, что она не только на сцене, но и везде. Да-да, кажется, что я прямо здесь поет, что это даже мы поем. Кажется, я много раз эту песню слышал. И я слышал. Всегда, когда слышал, хорошо становилось. Будто охватывала тебя эта песня, с собой уносила. Куда уносила, непонятно. Да и неважно тогда было. Сам этой песней становился, тихо подпевал я тогда просто начинал о, -о, -о, о звук сам потом преобразовывался получалось что тоже пою кажется эта песня повсюду зазвучит когда новое время наступит зал поаплодировал и перешел к созерцанию нового выступления поша подошел к сцене протянул руку женщине та изящно приняла его руку спустилась со сцены пойдем там наверху посидим сказал вася и направился к выходу они сели втроем наверху за столиком с видом на места и просторы — Уля, дорогая, ты поешь замечательно, — начал Вася. — Я не пойму никак, где все это слышал раньше? Уля улыбнулась. Поша сказал, некоторые говорят, что тебе-то просто нет, что эти мысли о горах и высотах лишь мешают. Надо их искоренить в глубине себя. Вася снова достал карточку. — Здесь озарениями действовать надо, — ответил Поша. — Отделить внешний Тибет от внутреннего. Понять, что ты от него хочешь, тогда и идти. Здесь у всех Тибет внешний, здесь эстетика. Тебе кажется вдруг, что вкус в тебе глубоко сидит, что он чувствами окутан. Можешь отличить грубое от тонкого, земное от небесного. И не только отличить, но и оценить, насколько тонко кто идет, как держит руки, ноги, переставляет. Это хорошо. Что хорошего? Чувства утончаются. Готовишься к созерцательному. Ходишь, чувствуешь землю по-иному. Приближаешься к символам. А дальше символ за символом раскрывается. А ты все видишь, все замечаешь благодаря чувствительности. Красота Ули проявилась с большей ясностью. Даже немного смутила Пошу. Он нерешительно прикоснулся к ее руке. Его рука дрожала. Он шепнул что-то еле слышимое. Уля, казалось, поняла сказанное, улыбнулась, сжала его руку между своих ладошек. Настала тишина, забравшая всех троих с собой. Нью-Йорк. Поша вел Улю за руку по ровной асфальтовой дороге вдоль которой стояли бесконечные люди. Кто пританцовывал, кто молча вглядывался вверх. «На солнце смотрит, сказал Вася. «Им солнце нравится». «Страшно немного», — сказал Поша. «Солнце не надо бояться. Солнце греет». Стало казаться, что оно и сжечь может. Жара странная, истребляющая. Даже озноб начинается от такой жары. Кажется, асфальт сейчас свернется, раскроется иная реальность, более сложная и страшная. «Какой таинственный город?» Они подошли к ювелирным лавкам и людям в черных шляпах. «Почему ты сказал, что самое интересное — это те, кто понимает, что к Тибету не идти надо, а бежать от него? Может, у них просто горная болезнь? Или страх высоты?» «Страх, но не высоты. Они говорят, что встреча с Тибетом — это самое страшное, что может быть в жизни». «Расскажи про страхи. Людям страшна всякая необратимость». Поша запрокинул голову. Город поприветствовал его, раскрыл высокие окна. Птицы, кружившиеся невдалеке, подлетели ближе, узнав, что Поша их заметил и кивнул в знак свободы. Уля следила за каждым его движением, не отпуская его руку из своих ладошек. Это был ее мужчина, прекрасный и чувственный. Тот, в ком являлось волшебство. Каждое его слово вызывало у нее новую улыбку. Утверждало счастье. «Некоторые разделяют путь к вершине на семь частей». И когда все почти пройдено, когда уже к шестой тайне подошел, перед тобой пол гладкий открывается. Более гладкий, чем этот асфальт даже. Такой гладкий, что блестит, переливается, свет от него отражается. То ли из мрамора сделан, то ли из какого-то камня драгоценного. А идущий очень устал. Начинает казаться, что эта вода так блестит и сверкает. Он не выдерживает, говорит. «Вода!» Появляются ангелы и говорят. «Сказано». Глаголющий ложь да не предстанет перед ликом моим и выбрасывает его из высот. Как бы не соблазниться водой, вот вопрос. Совсем больные, когда только в дорогу собираются, шепчут себе «Не соблазнись водой, не соблазнись водой». Набирают с собой фляжки, бутылочки, чтоб жажду утолять, да подлинный вид воды созерцать. А в зал тот входит, и все равно вода. Какой таинственный город. Здесь не все так просто. Ангелы говорить нормально могут или они на своём? И, -и, -и, -и, и. А тот слышит в этой песне слова какие-то? Могут, когда надо. Уля подбежала к единственной невысохшей луже, набрала воды в ладошки, принесла Поши и Васе. Блестит, улыбаясь, сказал Вася. Сейчас соблазнимся. Надо попробовать наоборот. Сказать, что пол мраморный в руках у Ули. Кто его знает, что будет тогда? Ничего не будет. Иерусалим. Город стоял на белых камнях. Паша вдохнул в жаркий воздух и рассмеялся. Уля рассмеялась вместе с ним. Расскажи о страсти. Страсть это хорошо. Плохо, когда пустоту за страсть удают. Тут греха еще больше, нерешительно сказал Вася. Думаешь, это тибет? Самое интересное, что неважно, кто как отвечает на этот вопрос. Здесь не должно быть объяснений. Помнишь, как в школе тогда? Поша посмотрел на улю, та закивала. В школе приходила учительница и говорила о данности, ничего не объясняя, ничего не выводя из опыта и интуиции. Почему? Потому что, когда переступишь черту старого города, перед тобой все само собой раскроется. У людей спрашивать не надо будет. Здесь я тоже услышу, как ангелы поют и, -и». Да, если прислушаешься. Тут они не замолкают. А что ты сейчас шепчешь? Я маме про этот город рассказываю. Она где-то здесь. Расскажи, чтоб и мы слышали. Поша отошел от Васи и Ули, поднял руки к небу. Небо было уже иным, усталым. Доносились пения неясных языков. Люди брели в светлых и темных одеждах. Мама, я в Иерусалиме. Вижу всех, но теперь не страшно. И если ту музыку услышу, не испугаюсь. Теперь у меня женщина есть. Как ты, красивая и добрая. Она тоже здесь, в Иерусалиме. В глазах Поши пронеслась радость. В один вечер я долго сидел, пытался услышать, что же ее пугает. Прислушивался к скрипам, к разговору соседей, ничего не мог разобрать. Она пришла, взяла меня за руку. Сказала, что надо идти, кто же эту музыку делает. Поднялись к соседям. Они разговаривать не стали, закричали, чтобы больше не приходили. Она закрывала голову, говорила, что не может больше этого слышать, что совсем тяжело. На крышу с ней вышли. Ее эта музыка столкнула. «Разбилась?» «Нет, ангелы ее подхватили. Тогда я услышал впервые, как они поют. Уля, спой еще раз. В этом городе многие порадуются». Уля подошла к Поше, провела рукой по его щеке, немного нерешительно прикоснулась к ней губами и поцеловала. Ее лицо засияло по-особенному. Она подняла руки и, казалось, охватила все, что было видно. Каждый новый миг ее песни открывал город все глубже, Пропитывал его подлинной свободой. Некоторые из идущих мимо оставались в своих делах, а другие останавливались и слушали. Вася видел, как за улей открываются высокие горы, наполненные льдами и солнцем. Он радовался и за себя, и за всех людей, потому что Тибет оказался самым настоящим. Поша разглядывал лица стоящих, пытался углядеть свою мать. Уже вдалеке, там, куда звуки песни почти не доходили, он ее увидел. На ее лице был покой. Дальним взглядом она благословила Пошу, указав, что рада видеть рядом с ним такую женщину. Варанаси Кьяхаалхай! Никогда такого веселья не видел. На маленьком клочке улицы столпились веселые дети, строгие и яркие женщины, коровы, козы, машины, велосипеды. Торговцы с вистульками подходили сзади к прохожим и громко свистели. Когда они свистели, свистулька раскрывалась в трубочку. Так и получалось, что трубочка во рту торговца то сворачивалась, то разворачивалась под раздражающий прохожих свист. Лица у торговцев не допускали никакой улыбки. Они делали серьезную и единственную на данный момент работу. Среди толпы, распихивая коров, пробирался велорикша, везущий человека в белом. Человек в белом смотрел по сторонам большими глазами, улыбался и благословлял всех, держа в руке детский флюгер, определяющий направление ветра. — Где больше безумцев? В Иерусалиме или здесь? «Да, здесь ангелы запоют, никто и не услышит. И без них хорошо». Среди толпы появились люди, несущие деревянные носилки с покрытым оранжевыми и золотыми цветами телом. Проходили через толпу они медленно, расталкивая торговцев, обходя коров и велосипеды. «Кахан-джара-хе-хей!» крикнул им Вася. «Маникарника!» — ответил кто-то из идущих. Манекарника — это место кремации, где горит огонь, готовят дрова и прощаются с близкими. Женщины не присутствуют на кремациях, принимают традицию о том, что это не женское дело, — объяснил Вася. Это здесь, рядом. Здесь весело умирать. Тоски мало. Не думал, что тебе такой смешной. Самое смешное в этих городах — это учителя. Их к вам в город надо послать, на базаре народ веселить. Ты сам посуди. Мать тебя как учила? Любовью. Не требовала подчинения, просто любила. На многие вопросы не отвечала, отмахивалась. А ты понимал, что она тебя собой укроет, защитит. А эти на все вопросы отвечают. Встретишь кого-то, кто на любой вопрос готов ответить, плюй на него, скажи, что дурак он, скоморох. В нашем городе отказались психиатрическую больницу строить. Если построили бы, полгорода пришлось бы забрать. А больницы нет и проблем нет. Тут запахи особые, шины сгоревшие, смешанные с благовониями. Очень рад, что мы здесь. Кажется, что тут все перемешалось. Ангелы с демонами даже запутались, кто есть кто. Кажется, их соблазн воды не особо волнует. Думают, напором возьмут. По мраморному полу пробегут вперед. Ангелы не остановят. Ангелы запоют, а эти со свистульками их обступят, с ума сведут. И весь город в рай вознесется, как их предание и говорит «Тибет». Если мы к солнцу приближаемся, то почему же все холоднее становится? В свободном Тибете все наоборот должно быть. Холодно из-за того, что не свободны эти горы. Открывались новые места, новые горы. Казалось, им не было конца. Как только заканчивалась самая высокая гора, та самая, которая представлялась Васе Тибетом, появлялась другая, еще выше и сложнее. Может, если правильно все сделаем, то прилетит большая птица, на нее все сядем, она прямо до высоты и донесет. Опасно. Птица может в другую сторону полететь. Туда, куда и думается, а не туда, куда нам надо. Птицы в стране, видимо, почувствовали, что говорят о них, обернулись. Поша махнул им рукой, чтобы не подлетали, указывая, что все равно на них не полетят. А что тут делают эти птицы? Ничего, просто смотрят. Одна из птиц, удостоверившись, что говорят о ней, сорвалась с места, подлетела поближе. Что ей надо? Еды, может быть. Просто внимания не обращай. Может, они думают, что мы тоже птицы? Поговорить хотят. Думают или нет, мы и не узнаем. Так что лучше с ними не общаться». Вася тоже отмахнулся от птицы. Уля, не послушав, подошла поближе и посмотрел на нее. Взгляд птицы остановил, заставил всматриваться глубже. «Не смотри на нее!» — крикнул Поша. «Она так заманивает тебя! Хочет, чтобы ты на нее села. А куда она тебя отнесет, никто не знает. Может, в пропасть выбросит». Уля отбежала от птицы. Они пошли дальше, преодолевая недовольство и время. «Не соблазниться бы водой», — шептал себе Вася, упорно взбираясь наверх. «А то ангелы сбросят, снова придется все это проходить. Слушай, а если там немым прикинуться? А им все равно, мой ты или нет. Главное, все правильно сделать. А если там сумасшедшим прикинуться? Побежать вперед, не обращая на них внимания. А им все равно, сумасшедший ты или нет. Посмотри на карточку». Похоже, Вася достал карточку. Представшая перед ним в деталях совпадала с изображением. Горы, явленные впереди, сливались с солнечным светом, преобразовывали все. Даже покой оставляли зачарованным, лишённым всяческих желаний. Внезапно увиделась чудесная поляна, полная зеленых сочных трав, цветов. Все чувства сжались воедино, выплеснулись, полетели по видимым просторам, наслаждаясь свободой. Тибет тихо сказал Вася. Уля, кружась, побежала по поляне. Она срывала и разбрасывала цветы, радуясь самому красивому, что видела в своей жизни. Вася устало упал в траву, пытаясь отдышаться и осознать постигнутое. Невдалеке показалось горное озеро, играющее на солнце необычно красиво. Вася подошел к нему. — Идите сюда! — крикнул он. «Смотрите — Смотрите! — сказал он, немного испуганно, показывая на озеро. — Не соблазниться бы, сами знаете, чем! «Мы поступим хитро», — ответил Поша. «Мы не будем ничего говорить, а просто пойдем купаться». Они сбросили с себя всю одежду и вошли в воду. Вода приняла их со всей мягкостью, насладила. Поша прикоснулся к обнаженному телу Ули. Она приняла его прикосновение с женственностью, провела его дальше. Ее улыбка дополнила свободу. Вася лег на спину на воде, услаждаясь солнечными лучами. Поша открыл глаза. На берегу увиделся человек в строгом костюме с холодными глазами. Плавающих он, казалось, не замечал. Искал то ли место, то ли нечто потерянное. Поша указал улины человека, подплыл к Васе и отвлек его от солнечного наслаждения. Вскоре появился второй человек, похожий на первого, столь же строгий, холодный, ищущий. Поша поплыл к берегу, но не к тому месту, где были двое, а немного поодаль. Без стеснений он вышел на берег обнаженным и в этот момент заметил, что еще двое человек, одетых так же, подходят к двоим. Они о чем-то договорились, достали непонятно откуда стулья и уселись. Поша сделал несколько шагов в их сторону, пытаясь получше разглядеть. Они продолжали не замечать ни Пошу, ни купающихся. Один из сидящих достал из сумки какой-то старый музыкальный инструмент. Остальные кивнули и последовали за ним. Ужас охватил Пошу. Он понял, что за музыку они начнут сейчас играть. Бросился обратно в воду к Уле и Васе. «Это они!» — кричал он, показывая пальцем на берег. «Мы не в Тибет, мы в ад пришли. Они отсюда свою музыку делают». «Где они?» — спросил Вася. «Ты не видишь?» «Нет». «Я не выдержу, если они начнут. Мне умереть придется». Ули появились слезы. Она дотронулась до поши со страхом, глядя в его глаза. Они втроем вышли на берег. «Я и не знаю, что делать», — растерянно сказал Вася. «Покажи, где они сидят». «Там!» Поша дрожащей рукой указал место на берегу. Солнце прошло. Вне понимания Поша сел на землю, обхватил голову руками и закричал. Поша кричал, боясь расслышать что-либо, кроме крика. Крик протянулся и наполнил собой все слышимое. Васе и Уле тоже стало страшно. Это и есть настоящее безумие. Бывает, сидишь среди аккуратной мебели, стол, стулья. Нет никого видимого. Приходится обхватывать голову руками и кричать громко и долго, чтобы они ушли. Уже и нет никого. А крик не останавливается. Потом приходится лечь без сил, смотреть вверх. Понимается, что чувства иными стали. «Я и не знаю, что делать», — еще более растерянно сказал Вася. «Давай я побегу к ним, будто лечу». Типа ангелам прикинусь. Может, испугаются, уйдут. Вася, покажи еще раз, как ангелы кричат. Старичок засмеялся. Вася побежал по комнате, расставив руки и издавая смешные звуки. Ой, хорошо. Нравится мне, как ты это показываешь. Старичок достал из-под шторки кусок черного хлеба. Разрезал ровно. «Держи!» Он протянул один из отрезанных кусочков матери Ули. «Я вот что тебе скажу», — шепнул он. «Радуйся, что хоть такое берет. Ее ж нормальный не возьмет. А Поша добрый, работящий. Выгуливать вместо тебя будет. Поживешь в удовольствие». «Да, правильно, дед, говоришь». Она положила принесенную селедку на кусочек хлеба. «Поживу теперь в свое удовольствие». Я тебе так скажу. У сумасшедших есть силы. Они выживут там, где мы с тобой не сможем. Смотри, как он показывает, что ангел кричит. Вот. Старичок поднял вверх указательный палец. Да уж насмотрелось. Поша и Уля сидели за столом, взявшись за руки. Перед ними открывалась новая жизнь, с явленной любовью и стремлением. Окно снова распахнулось, будто зашел кто-то невидимый. Поша молча ему кивнул. «Отдай ему карточку!» Поша шепнул на ухо Вася. «Кому?» «Просто положи ее к окну!» Вася положил карточку на подоконник. В тот же миг ветер поднял ее, закружил и направил в высоту. «Закройте окно! Сквозняк какой!» Оглянулся старичок. Вася захлопнул окно. Карточка полетела мимо окон, крыши, а там и дальше к самим загородным лесам. Леса тем временем сохраняли город, понимая, что новая тайна в нем является. Мягкость и полнота охватили всех сидящих в комнатке. Дед без зубов улыбнулся, порадовался за грядущее веселье. Поша с улей крепко держали друг друга за руки, полные духа, готовые к новому времени».